Глава девятнадцатая. Ирграм. Процесс синтеза длился. И разговор. Странный разговор, половину сути которого Ирграм не понимал. Голем. А Ирграм все же пришел к выводу, что имеет дело с древним и условно-разумным големом. Честно пытался объяснить, но оказалось, что с памятью у него какие-то проблемы. Какие именно? Этого Ирграм тоже не понял, а в итоге диалог получался да нельзя странным. «Твои жизненные параметры выходят за пределы общепринятых норм», — сказали Ирграму. «С точки зрения классической науки, существо с подобными параметрами не может быть живым». «Я и не живой». «Существование мертвой материи, обладающей функциями живой, ненаучно. Само по себе это противоречит определению живого». Рытвенник, которого Ирграм призвал, тоже слышал это, эту. И тявкнул, выражая возмущение. Ну да, Рытвенник был, и Ирграм тоже существовал. Научно это или противоречит? Вероятно, ты представляешь новую форму жизни, которая требует дальнейшего изучения. Твое функционирование зависит от узкого энергетического спектра. Она не умела молчать. Или не желала. Главное, что если поначалу Ирграм испытывал, ладно, не восторг, но хотя бы интерес, надеясь коснуться тайн древних, то теперь лишь раздражение и желание, чтобы это существо все же заткнулось. Хотя бы ненадолго. И, отрешившись от бубнижа в голове, Ирграм попытался отделить пластины от тела. Если не так давно мысль о расставании с ними приводила в ужас, то теперь он с радостью избавился бы от Дакуки. Он выпихнул их на край тела облака, затем заставил часть тела, обволакивающую пластины, отодвинуться подальше, так, чтобы с Иргромом ее соединяла тонкая перемычка псевдоплоти. Но энергетические тяжи никуда не делись, и даже если он разорвет перемычку, это существо останется привязанным к ирграму И как знать, не навредит ли разрыв. Не существу, самому ирграму а потому он решил не спешить. Он лежал, почти не слушая бормотания, и разглядывал сложную конструкцию, возникшую сама собой. Пластины не просто склеились, они словно срослись, жестко, едва ли не намертво, и Ирграм подозревал, что даже его когти не смогут разодрать конструкцию, как и не позволят ему. Рытвенник поднял голову, заглядывая в глаза. Он явно пытался понять, чего именно ждет Ирграм, и сам не знал. Женщину... Он несколько раз подбирался к бассейну, заглядывая в него, но видел лишь тёмную-тёмную воду, под которой то ли возник белёсый силуэт, то ли показалось, что он возник. Нет, не показалось, но походил этот силуэт не столько на женщину, сколько на огромную рыбину. Если и вправду, что Иргрому с ней делать, с рыбиной, и с бабой тоже? «Вот и зачем оно ему надо было?» «Неустойчивость формы...» Продолжал бубнить женский голос в голове. «И, как следствие структуры, напрочь отметает возможность разумности представленного объекта». «Помолчи!» Попросил Ирграм, когда ему надоело разглядывать пластину и белёсое нечто в чёрной воде. Он растёкся вдоль бассейна. «Лучше расскажи, что это за место...» «Если знаешь». «Информация...» Она запнулась, а потом словно нехотя продолжила. «Третий уровень, местонахождение, третий уровень, база 0.37». Смысла в сказанном не было. «Для получения дальнейшей информации требуется генетический код». Ирграм подумал и превратился в того древнего. «Изменение зафиксировано». Теперь в женском голосе почудилось явное недоумение. «Изменение невозможно. Генетический код является стабильной единицей, вследствие чего...» Она запнулась и задумалась. «Зачем нужны эти вот ванны?» Ирграм решил начать с малого. «Для синтеза. Биологически насыщенный раствор идеален для проведения первичного синтеза». «То есть в них можно создать... кого? Человека?» Все же то, что проглядывало, больше походило на рыбину. Такую здоровенную, белесую, ленивую рыбину, вроде тех, что привозили магам, якобы добывая из самых глубоких глубин. Только не в ваннах, но в стеклянных, запаянных емкостях, которые тоже были темны и непроглядны. — Хозяину когда-то доставили подобную. — Да, определённо похоже. — Зачем? — продолжил Ирграм. — Или это какие-то особенные люди? — Может, древние выращивали големов? Сразу вот. А что, плеснул силы, а потом достал себе, кого надо. Удобнее, чем по кускам собирать, тем более, когда процесс налажен. — Эксперимент. Голос все же обрел крепость. С целью сохранения стабильного уровня популяции и повышения ее генетического разнообразия. Эволюционный процесс привел к резкому сокращению числа биологических носителей разума и, как следствие, явной регрессии самой цивилизации. Ирграм кивнул. Мысленно. А рытвенник снова наклонился к воде и осторожно понюхал поверхность. Затем скривился и чихнул. Существующие тенденции внушали опасения, и при первичном анализе был сделан вывод, что данные тенденции с высокой долей вероятности могут стать причиной гибели цивилизации. Процесс в цифровом поле также замедлился. Наблюдался высокий уровень диссоциации индивидуумов и критическое сокращение числа социальных связей. Внутренние ресурсы общества были почти исчерпаны. Также наблюдалась серьезная дезадаптация при возвращении разума в биологический носитель. Все, в свою очередь, приводило к падению числа рождений. Ирграм слушал. Он попытается понять позже, или добьется, чтобы этот разум изложил все более внятно. Была разработана стратегия по восстановлению общества, однако к моменту ее реализации число реально существующих популяций было признано недостаточным, как и имевшийся уровень генетического разнообразия. Высокий процент внутрипопуляционных связей приводил к внутренней унификации генетического кода и даже с учетом существующей коррекции плодов и профилактики генетических заболеваний приводил к критическому снижению уровня вариативности. Было принято решение восстанавливать биологические носители по сохранившимся в базе матрицам с тем, чтобы снабдить их цифровыми копиями личностей. Копии подвергались обработке. Все-таки человек. Раствор, или что там было, бледнел, позволяя разглядеть тело, лежавшее в ванной. Правда, пока было видно, что у существа есть руки и ноги, и шар головы, причем довольно уродливый. Копии наделялись псевдопамятью и адаптировались к жизни в условиях традиционной земледельческой структуры, которая была взята как исходная точка для реконструкции общества. «И скольких людей вы создали?» Проект существовал семь лет. За это время удалось возвести город и сформировать устойчивую земледельческую общину, которая демонстрировала отличные показатели роста. Потенциал ее оценивался положительно. «Вы стали разводить рабов, големов, создавать и разводить». «Услышанное все же как-то уложилось в голове ирграма или в том, что можно было считать головой». «Зачем?» «Термины неприменимы к ситуации. Данные люди не являлись рабами. Также и искусственность их происхождения никоим образом не влияла на свободу их воли и не сказывалась иным образом». «Свободные големы? Чушь какая!» Смысл состоял в реконструкции общества с тем, чтобы преодолеть кризис. Рожденные естественным путем дети воспитывались в искусственно сформированной среде, способствующей формированию нужных психологических установок. В конечном счете, появление большого количества новых индивидуумов помогло бы преодолеть стагнацию и дать обществу толчок к развитию. Планировалось создание принципиально новой, дуалистически существующей цивилизации, в которой биологический базис гармонично сочетался бы с возможностями цифрового мира. Про мир Ирграм снова не понял. Сложно с ними, древними. То есть здесь вы выращивали людей, потом отпускали их и позволяли размножаться, а детей забирали? Направляли. Созревание человеческого разума должно проходить в открытом мире. Оно зависит от многих факторов, которые невозможно полностью заменить структурированным пространством. Допустима лишь частичная коррекция личности в процессе ее формирования с целью подготовки к переходу. Система воспитания была установлена, апробирована и корректировалась с тем, чтобы позволить каждому индивидууму максимально раскрыть свой потенциал. Дальнейшее обучение позволило бы адаптировать разум с тем, чтобы он продолжал работу во благо всего общества. Красиво. ир оценил. Правда, снова понял далеко не все. Впрочем, сейчас его интересовало иное. Что пошло не так? Молчание. И длится, длится. Ещё недавно, ожидавший тишины, надеявшейся на неё, Ирграм испытывает уже раздражение. Ему хочется тряхнуть конструкцию с тем, чтобы она ответила. «Информации недостаточно», — вынуждено ответили ему. «Как тебя зовут?» «Уточните запрос». «Имя. Если ты живёшь в моём теле, разговариваешь со мной, то мне нужно знать имя». «Роза, я являюсь сертифицированной модифицированной копией личности старшего научного сотрудника Розалии Саб-Акхар». «Ирграм, я не являюсь копией. Я личность». Произнес это и задумался, а потом повторил с куда большим удовольствием. «Я самостоятельная личность». «Твоя структура нестабильна». — И в этом есть свои преимущества, — согласился Ирграм. — Роза, тебя можно как-то вытащить? Не обижайся, но мне неприятно иметь в своем теле, даже нестабильном, другого человека. Ответ вновь был дан далеко не сразу. — Структура не полна. Имеется ряд конструкционных нарушений вследствие... Не знаю вследствие чего. «Нарушения не и позволяют функционировать в ограниченном режиме, однако требует постоянного поступления энергии. В случае отключения энергетических потоков возможна деструкция и дестабилизация моей личности». «То есть, если Ирграм все же вытащит эту конструкцию из себя, она развалится, погибнет?» «Это был бы нежелательный сценарий развития событий», — отозвался голос. «Мне пришлось бы использовать резервы для стабилизации структуры. В случае нехватки энергии произошел бы откат с консервацией личности до возникновения более благоприятной ситуации». «Успокойся. Я не собираюсь тебя убивать. Хотя...» Ирграм позволил телу растянуться вдоль бассейна. «А это Она тоже будет как ты?» «В отношении личности?» «У меня нет доступа к хранилищу личности, соответственно, я не могу сказать, какая из них будет реализована в данном теле. Существует ряд ограничений, но...» «Если тебя засунуть...» Мысль показалась до да нельзя удачной. Все же, пусть и жаль было расставаться с пластинами, но и ощущение чужой структуры внутри не давало покоя. «В нее это можно?» Голос молчал. Долго молчал. «В данном случае будет произведена замена личности с частичным переносом моей личности на биологический носитель». «Значит, можно?» «Да». «И что для этого?» «Мне потребуется контакт». «Вода в бассейне стала почти черной». Ирграм, подобравшись к самому краю его, некоторое время разглядывал эту воду. Она переливалась всеми оттенками черноты, но и тело под слоем её выделялось белёсой тушей. Очертания стали чётче, он сформировал конечность, в которую перенаправил структуру. Да и сама она соскользнула к краю, вода была плотной и тёплой. «Это раствор», — пояснила Розалия. «Насыщенный, стабилизированный, хотя позволь». Нити энергии поползли по поверхности. Ощущение было неприятным, будто он, Ирграм, продолжился вовне, но как-то так, чересчур, выворачиваясь наизнанку, вытягивая его в эту воду. «Уровень энергетической насыщенности превышает предельно допустимый в 74,37 раза». «И что это значит?» «Для анализа ситуации не хватает данных». Тело медленно поднималось. Сперва показались кончики пальцев ног, чересчур длинные, пожалуй. Затем выплыла грудь, округлая, небольшая. Пожалуй, такая прошлому ирграму понравилась бы. Вода, точнее раствор, оставляли свою жертву нехотя. Грудная клетка. Палый живот, лицо какое-то полустертое, словно тот, кто создавал эту женщину, никак не мог определиться с внешностью ее. Наблюдать было интересно. Энергетические нити потянулись и, коснувшись поверхности, расползлись по ней, чтобы проникнуть в кожу. А раствор в бассейне потемнел еще больше. Рытвенник, привстав, нервно дернул хвостом и заскулил. Он смотрел на женщину, на Ирграма, снова на неё Ирграм не знал, сколько прошло времени. В какой-то момент само оно стало неважным. Его заворожил процесс. Лицо оплывало. Темная вода стекала с него, стирая лишнюю плоть. Нос утончился, а рот из тонкой складки превращался в щель. Губы вот вышли узковаты, да и само лицо стало каким-то треугольным с широко разнесенными скулами и узким подбородком. Вкусы у древних были так себе. В какой-то момент женщина, лежавшая тихо, вдруг раскрыла рот и сделала первый вдох. Она втянула темную жижу и, подавившись ею, закашлялась. Тело ее выгнулось дугой, и руки взлетели, разбрызгивая тягучий раствор. Пальцы вцепились в края ванны. Ирграм на всякий случай отполз. Мало ли. Отполз бы и дальше, но пластины, все еще пребывавшие внутри Ирграма, привязали его к жиже и к существу, что нелепо дергалось в ней, пытаясь выбраться. В какой-то момент нити натянулись до предела. Ирграм отряхнулся. «Эй, ты!» — позвал он, но Розалия не откликнулась. Структура же запульсировала мелко и часто, и все чаще, будто невидимое сердце внутри нее билось быстрее и быстрее, а затем нити лопнули. Это было больно. Опять. Ирграм отпрянул, скатывая тело в плотный шар, и зашипел от злости и раздражения. На поверхности шара тотчас выскочили шипы. Да и сама кожа уплотнилась, сделавшись прочной, как металл. Ирграм чувствовал, что теперь эту скорлупу так просто не пробить. И хорошо. Меж тем нити силы опутали тело в бассейне. Мерцание почти исчезло, или скорее уж стало таким частым, что отдельные вспышки превратились в один сплошной поток. А затем всё исчезло. Разом. Только лёгкое дрожание воздуха выдавало, что ещё недавно здесь что-то до да происходило. Ирграм, впрочем, не слишком поверил в это спокойствие. И шипы убирать не стал. Уменьшил слегка, благо много сил не потребовалось. Внутри тела он теперь ощущал тоскливую пустоту. Пластины — в них дело. И в энергии, которая заключена была, такой сладкой, такой нужной, он запоздал и испугался, что сам теперь перестанет существовать без этой энергии. Ведь вполне может статься, что нынешнему телу его нужна помощь, поддержка, сила. Но нет, чем больше Иргорам прислушивался, тем сильнее убеждался, что особых изменений не произошло. Разве что потоки внешней силы ощущались теперь яснее. И по оболочке вновь пробежала зыбь, в очередной раз меняя тело. На толстой шкуре появились оконца-участки, через которые сила извне проникала вглубь. Пожалуй, неплохо. Меж тем, тело, до недавнего времени остававшееся неподвижным, вдруг да не пережило оно процесса-то. Дёрнулось. Сначала поднялись и опустились пальцы левой руки, правой, изогнулись, пытаясь прочнее захватить край бассейна, и сами руки напряглись, вытаскивая из киселеобразной жижи тело. Тонкие руки, покатые плечи. Голова запрокидывается, причем опасно так, еще немного и шея хрустнет под ее тяжестью. Но вот рывок, и женщина возвращает голову. Правда, теперь та начинает клониться в другую сторону. Волосы длинные, слипшиеся сосульками падают на грудь, прикрывая её, прилипая к ней. Голова дёргается влево, вправо, делает полукруг по груди, перекатываясь от плеча к плечу и обратно. Словно та, что сидит, до сих пор не понимает, как сохранять эту голову в правильном положении. И потому, когда движение останавливается такие, голова чуть кривится, повисает к левому плечу, а руки толкают края ванны, и она поднимается, но лишь за тем, чтобы согнуться в приступе кашля, упасть ударившийся высокий край бортика. Пальцы кривятся, и женщина выплёвывает, выблёвывает куски чёрной жижи. Уже даже не жижи, но чего-то плотного, студенистого. Впрочем, она не давится, и, откашлявшись, выползает таки на бортик. Она стоит, опираясь руками и ногами, чуть покачиваясь взад и вперёд. ирграму теперь видно её молодое, надо полагать здоровое, пусть и худоватое тело. Вот левая рука отрывается от камня, и голова поворачивается в бок Глаза у женщины затянуты пленкой слизи. «Ирграм!» Ее голос низок, и звук его рождает эхо. «Ты Ирграм!» Она говорит с трудом, а потом садится таки. «Тело недозревшее, процесс синтеза нарушен». Голос спрыгает, и рука ее ложится на горло, пытаясь выровнять звуки. «Установка личности не начата. Разум чист. Это неправильное. Никаких признаков личности. А установка начинается на втором этапе. Формирование тела уровня С2 невозможно без установки личности. Запрещено. Она и дышит-то через раз» и снова заходится в приступе кашля. Ирграм заставил себя убрать шипы и задумался. Рядом с женщиной ему не хотелось выглядеть размытым облаком, но и то, чем он стал, вряд ли могло впечатлить. Нет, ему совершенно нет нужды кого-либо впечатлять, но... Шипы втянулись, и тело вновь изменилось, превращаясь... — Да плевать. Главное, что разговаривать он сможет, а остальное... остальное не так и интересно. — Нужна коррекция. На этом слове она снова закашлялась. — Стабилизация, дозревание нервной системы. Женщина попыталась встать, но движения ее были дерганными, словно она до сих пор не могла справиться с руками. Левая и вовсе описала какой-то странный полукруг и застыла, причудливо изогнувшись локтем вверх. — Помочь? — осведомился Ирграм. — Вежливо. Все же существо, стоявшее перед ним, нельзя было назвать человеком в полной мере. Та штука из пластин была древней, и личность в себе вмещала тоже древнюю. А значит... — Подняться! «Помоги!» — выдавила она, опять сгибаясь от кашля. И Ирграм скользнул ближе, подхватил тело, оказавшееся тяжелым и липким под руки, дернул, заставляя подняться с колен. Те, правда, не спешили разгибаться, но левая рука снова затряслась и опала, а правая вцепилась в его плечо. «Остоточные рефлексы!» Выдавила женщина из горла. Возможно, если её отмыть, она и покажется красивой. Но теперь тело её, покрытое тёмной жижей и прилипшими к коже волосами, подёргивающееся так, словно его того и гляди скрутит судорога, не вызывало иного чувства, кроме отвращения. Хотя жижа, высыхая, теряла исходные свойства вот через кожу Иргрома впиталось весьма даже неплохо, и, судя по всему, его телу она понравилась. Ну, — Нужно время, реабилитация, добраться до пункта управления, медотек, капсула стабилизирует состояние. Иргром не отказал себе в удовольствии немного измениться. Он окружил это вялое, еще холодноватое тело туманом, а тот впитал в себя мелкую шелуху, застывающей жижи, будто чешуйки крови. И силы в них столько же. — Что ты... в этом нет нужды. Процесс разложения запущен, очистка будет произведена естественным образом, — выдавила она. — Пускай. Ирграм с сожалением посмотрел на бассейн, в котором тёмная жижа уходила медленно, но заметно. Вон, сквозь тонкое её покрывало видны чёрные зевы водостоков. Или как это тут называется. Он бы и сам справился с поглощением, но... «Идти куда?» Женщина снова дёрнула головой, оскалилась и указала. «Ть-да!» Код доступа у меня может не быть кода доступа. Она все еще давилась словами. Впрочем, шаг в нужном направлении сделала сама. Уже хорошо. Очень даже хорошо. Ирграм подставил плечо. «Разберемся», — сказал он. «Сначала надо убедиться, что этот твой центр вообще уцелел. Все-таки...» тысяче лет прошла или больше невозможно женщина даже споткнулась и слово-то вышло чистым гровным я ж говорил проворчал Ирграм с женщинами и прежде было сложно и ничего-то оказывается не изменилось они по-прежнему не слышали того что шло в разрез с их представлениями о мире я говорил «И не один раз», — повторил он, — «прошла тысяча лет, возможно, что всего лишь тысяча, а то и больше, никто точно не может сказать, когда древние покинули мир, но было это давно, очень-очень давно».